Глава сорок шестая. Ты до сих пор не одета, спрашивает меня безуспешно, пытаясь завязать галстук. Грёбаная удавка. Я никуда не пойду, пока ты мне не объяснишь кое-что. Плюхаюсь на диван, все еще в халате. К примеру, почему мы не можем развестись? Вы, Саид, мы это обсудили. Усмехается. Ты ему понравилась, точно понравилась. Ты не ответил на вопрос. Не бойся, Валерия Игнатьевна. Как только надоешь мне, я сразу тебя освобожу из клетки под названием брак. Поверь, видеть, как ты стареешь и превращаешься в целлюлитную тётку, не моя заветная мечта. Мудак, бросаю ему зло. Даже не знаю, что больше меня разозлило: тот факт, что он не поставил меня в известность о разводе раньше, или его обидные слова про целлюлитную тетку. У меня, к слову, нет целлюлита как и лишнего веса. «Не обижайся, королевна. Сегодня я удостоен чести сопроводить тебя на бал. В твою, кстати, честь. Сегодня сильные клана будут пялиться на тебя и исходить слюнями. Я тоже исхожу». Остановившись напротив, запускает руку в мои волосы и чуть ощутимо сжимает. «Не вздумай вести себя так на ужине. Ты же умная девочка, да?» «Нам нужно, чтобы они приняли нас как пару. Мне нужен этот клан, понимаешь? Я имею право на место в нём. Право с рождения. Испортишь мне всё, убью. Сначала тебя, потом твоего папашу. Или наоборот, порядок не принципиален. Мы подписали контракт, что всё, что я имею или буду иметь по наследству, не достанется тебе в случае моей гибели». Так что хорошо подумай, прежде чем тыкать в меня ножичком или размахивать ремнём. Там есть ещё целый пункт насилия. Тоже прочти?» Усмехаясь ему в лицо, хотя отнюдь не весело. Хаджиев и соблюдение условий контракта, как небо и земля. Я читал контракт, Валерия Игнатьевна. Вот и замечательно. Думаешь, для меня это что-то меняет? Твоя бумажка эта херова? Склоняется ниже, дышит мне в губы. Если я захочу, ты исчезнешь раз и навсегда. И контракт мне не помешает, чтобы раздербанить империю короля, пока тот валяется в коме. Поняла? Ни шагу в сторону, Валерия Игнатьевна. Ни шагу. Я потратил на тебя слишком много времени. А сейчас будь добра, надень своё платье. Мы не должны опоздать. Во дворе особняка Хаджиевых куча охраны и сами хозяева. Встречают его все хором. Смешно. Ещё совсем недавно они считали его своим рабом, исполняющим самую грязную работу. Сколько же дерьма он расчистил после этих ублюдков. А потом они упекли его в дурку, где держали связанного ремнями несколько месяцев и обкалывали всяким дерьмом, превращая его в овощ. Ему пришлось выживать, собрав стайку мелких уголовников и расчищать путь к клану самому. В то время как кровным братьям всё досталось при рождении. Справедливость? Нет. О ней никто не парился. Грешнику пришлось выгрызать себе дорогу зубами, раздирать когтями и жрать грязь на пути к клану. Теперь высокомерные ублюдки вроде его братьев не посмеют преградить ему путь — Ни при каких условиях. Здравствуй, Шамиль, протянул руку отец, словно подавая тому милостыню, ни разу сыном его не назвал. Рядом Марат и Саид, Валит так и не приехал. Плевать. Ему на всех плевать. Не за признанием к ним пришёл, а лишь получить своё. Добрый вечер, пожал руку отцу. Братья руки не подали. И на это тоже наср*ть. Валерия «Моя жена». Кивнул на неё и обратил внимание, что она сильнее вцепилась в его локоть. «Здравствуйте». «Поздоровалась». «Рад тебя видеть, Валерия», — начал отец, глядя на них с порога. «Это мои сыновья, Марат и Саид. Проходите в дом». Королевна не была сражена на повал теми понтами, которыми полнился дом Хаджиевых. Избалованная сучка видела и получше. Но Шамилю это нравилось, то, как она по-королевски шагала рядом с ним, словно каждый день ходит на такие мероприятия. Да, он не ошибся, выбрав её, однозначно. За столом сидели братья и их жёны. Мать Саида-младшего и отец, и пара старейшин, как свидетели того, что сейчас произойдёт. Официанты наполнили бокалы, и Саид-старший поднял свой. «Я собрал вас всех». «Чтобы поздравить ещё одного своего сына, Шамиля. Сегодня он становится членом нашего клана, как и должно быть». Грешник с кривой победной ухмылкой взглянул на Саида-младшего. «Теперь он глава клана, но говорил за него отец. Значит, так и не признал Шамиля кровным родственникам. Насрать трижды, тем приятнее будет победа». Шамиль женился» с чем мы все его и поздравляем. «Валерия, я слышал, что твой отец в коме. Желаю ему скорейшего выздоровления, а мы позаботимся о тебе и о бизнесе короля. Всё будет хорошо». «Хорошо, потому что ты с нами. Шамиль не оставит тебя в трудную минуту». «О, да, он не оставит». Такой лакомый кусок, как королевна. Сжал её колено под столом, и та улыбнулась. «Спасибо». Выдавила из себя, сжав его запястье и пытаясь оттолкнуть. «Что ж, поздравляю тебя, Шамиль. Ты притащил от сулока мой кусок. За это будешь принят в клан. Хороший пёс!» Саид-младший опустошил свой бокал, а его жена зашипела на него. «Прекрати, ты же обещал!» «А что такое?» Взглянул на неё. «Я его благодарить должен, что привёл к нам денежный мешочек. К примеру, он спас меня» продолжала та. «Ну всё, хватит. За столом сидят старейшины. Уважаете нас или уйдите?» В столовой все затихли, и лишь по лицам братьев Шамиль мог прочитать презрение. Но как бы там ни было, старейшины приняли его в клан, а значит, Шамиль Хаджиев победил.